Опять и опять мне чудилось, что я не один в камере, но все же я не решался заткнуть щель, боясь ошибки. Наконец резкий писк раздался справа от меня, определенно внутри помещения. Я немедленно плотно заткнул курткой отверстие. Я стал искать крысу, и, из осторожности предварительно засунув руки в башмаки. Я принял еще другую меру предосторожности ради собственной безопасности.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 Мои крики и отчаянные движения произвели нужный эффект. Я слышал, как крысы отступают в щель, и когда через несколько минут я ощупал руками пол моего убежища, я с радостью убедился, что оно пусто, и все крысы ушли.